Чуть позже Юнми разговаривает с кем-то по телефону. Мама и сынок с удивлением на лицах заинтересованно прислушиваются, пытаясь понять по услышанным фразам, о чем идет речь. «Да, господин Ким генхо Хо, это моя песня, и эти две тоже. Я почти не умею ни петь, ни танцевать. Вашим мемберам?» «Ммм, даже не знаю, Ким Ген Хо Си. Мне нужно готовиться к школе». Моя семья хочет, чтобы я была как все, училась. Вы же знаете, Гён Хо как это важно, иметь надежное образование в наше непростое время. Трени? У вас? А у вас хорошие условия для занятий? Мне нужно будет посмотреть. Нет, со старшими говорить пока не нужно. Может, мы друг другу не понравимся, Гён Хо Зачем их попусту беспокоить? Завтра? Ну, не знаю. У меня на завтра были кое-какие планы. Я вам перезвоню это же номер вашего сотового телефона господин Гген Си. я обязательно перезвоню Да ген Си. все бумаги подтверждающие мое авторство произведений у меня есть заверенные нотариусом все как положено я вам привезу к серокопии до свидания ген Юн юнми убирает свой телефончик от уха и глянув на экран нажимает кнопку отбоя с хлопком закрывает крышку кто это был дочка? Наклонившись вперед и вытягивая шею, чтобы заглянуть юми в лицо, спрашивает мама. «Из фэн-энтетеймент звонили». Сделано равнодушным выражением на лице, отвечает юми кладя телефон рядом с собой на пол и протягивая руку к чайнику с цветочным отваром. Предлагают приехать обсудить сотрудничество. Секундная пауза. Мама и Онни осмысливают информацию. Юна же пока наливает себе еще одну чашечку. «Фэн-энтетеймент?» удивленно переспрашивает мама. «Это про которую сейчас по телевизору говорили?» «Да», – кивает Юнми. – «они». Тут приходит черед удивляться Сунок. «Зачем тебе им звонить?» – собрав лов морщины, не понимает она. «Хотят, чтобы я у них работала», – объясняет, ничего толком не объясняя Юнми. совсем по-театральному повышая напряжение у публики перед тем, как ошеломить. «Как хотят?» – продолжает не понимать Сунок. «Ты что, не сказав нам, тайком ходила на прослушивание? Они хотят взять тебя в трейне?» Нет, качает головой Юнми, я не ходила на прослушивание. Тогда почему? Или ты выдумываешь? Шутка такая. Онни, все просто. Хладнокровно произносит Юнми, поднося к своим губам чайную чашку. Я написала песню. Песню? Да, кивает Юнми. Бай-бай-бай. 77-е. А теперь 57-е место в билборд. Вот агентства и засуетились. Как я понимаю, в Корее больше нет никого, чьи песни попадают в мировые чарты. Ошеломительнейшая пауза. «Кроме меня!» – заканчивает Юнми незаконченное предложение и со стуком ставит чашку на столик. «Но, но, но никак не может собраться с мыслями и найти нужные слова Сунок». «Но как же это у тебя могло получиться?» «Удачно все сложилось!» – пожимает плечами Юнми. «Легкое везение на фоне тяжелого таланта». «А почему ты тогда не с ними?» – спрашивает Сунок, имея в виду группу «Фристайл». «Почему они подписали контракт с агентством, а ты нет?» «Я решила сменить концепцию», напустив на себя умный вид, объясняет Юнми. «Решила выступать одна, сольно». «А деньги?» – интересуется мама. «Тебе за песню заплатят? А куда они денутся?» – отвечает Юнми. «Все ноты, диск с композицией и тексты опечатаны нотариусом и находятся на хранении в нотариальном депозитарии за 15 долларов в год. Это гораздо дешевле, чем регистрировать права в копирайт-офисе». Правда, при таком варианте будет сложнее доказать свои права за рубежом, но у меня сейчас и денег нет, чтобы где-то судиться за рубежом. А для Кореи нотариуса достаточно. Я все узнала и сделала. Если хотите, могу показать копии бумаг. «Покажи!» – прямо-таки подпрыгивает на месте Сунок. «Сейчас принесу», – говорит Юнми, поднимаясь на ноги. Время действия. Следующий день. Около 10 часов утра. Место действия. Небольшое помещение в здании Фэн Entertainment, Комната вдоль трех стен которой стоят черные кожаные диваны. На двух из них расположились члены группы Фристайл. Как не американка, озадаченно спрашивает Хенши, заглядывая в лист бумаги, который держит в руках Ин -хёк. А кто тогда простая корейская школьница, отвечает ему Хибом, смотря в тот же листок, но только с другой стороны. Вон же все написано. Читай. Адрес школа все есть. Так она нам все наврала? не хочет верить, в очевидное хенши. «Похоже, да», – с печалью в голосе говорит Кванри. «А как же сертификаты? Они фальшивые? С сертификатами? Непонятно», – нахмурившись, говорит Инхёк. «Агентство еще не получило подтверждения их подлинности. Но мне кажется, что хотя бы по-английскому сертификат должен быть настоящим». Как же тогда она нас учила произношению и песню написала, если бы не знала языка? «Холь», – произносит Хибом, – «а с песней все в порядке?» Не вдруг в голову пришло, что если она нас обманывала? То может из песни тоже. Вдруг она чья-то. Разве может простая школьница взять и написать песню на английском? Группа впадает в невеселую задумчивость, прикидывая возможные последствия. Да нет, не очень уверенно говорит Инхек. мы должны знать, чья эта песня и кто ее написал. Песня только что прозвучала, указывает на очевидное Хибом. А ее автор теперь непонятно кто. Вот как подадут на нас в суд, чем платить будем? У меня денег нет. Я еще его вон и не заработал». «А почему к нам претензии?» спрашивает Хенши. «Пусть к агентству предъявляют претензии. У него юристы пусть судятся». «Песня прозвучала до того, как мы подписали контракт с агентством», отвечает Ин Хёк. «Оно тут ни при чем. Тогда пусть подают в суд на Юнми. Она ведь себя за автора выдавала, а не мы. Мы только исполняли». Хенши. «В судебной практике есть такое понятие». Польза извлекатель. Это тот, кто конкретно получает выгоду от мошенничества. Пользу от обмана получали мы. Мы стали известными. Мы заключили контракт с агентством. Мы должны получать прибыль от исполнения композиции. Возможно, мы сможем доказать в суде, что нас тоже ввели в заблуждение. Но платить все равно придется нам. Хотя бы просто потому, что деньги будут только у нас. У Юнми ничего нет. Что с нее взять? Да а задача начешет в затылке Кванри. «Как-то все не так идет. Когда я не был айдолом, спокойнее было. Денег, как и сейчас, не было, но и в суд попасть шансов тоже было меньше. Будем ждать Юнми», подводит итог разговору инхок «Послушаем, что она скажет. Может, мы зря волнуемся, и песню действительно написала она? А она придет?» оживляется Хюнши. Кунчаним Хо Си сказал, что обещала. «Правда, когда?» – не сказала. «Эти женщины», – осуждающий произносит хенши качая головой, – «никогда ничего определенного». «А тебе зачем она?» – повышает голос на него Инхёк. «Хочешь что-то вспомнить?» «Поговорить с ней хочу», – отвечает хенши «Нечего тебе с ней говорить», – категорически возражает лидер группы. «У девушек психика слабая. Ты с Юнми запросто поругаешься. Потом она или опять психанет, или совсем обидится». И что мы потом делать станем? Молчи и извиняйся, чтобы она не говорила. Понял? Понял. Недовольно буркает Хенши. Время действия. Этот же день. Ближе к обеду. Место действия. Здание FN Entertainment. В той же комнате, что и раньше, общаются Юн Ми и группа Фристайл. В воздухе ощущается разлитая в нем нервозность. Кроме перечисленных лиц, присутствует начальник отдела по поиску талантов Ким Гён Хо внимательно наблюдающий за происходящим и, особенно, за поведением Юн Ми. Юн Ми полностью игнорирует хенши не разговаривает и даже не смотрит на него. «Ты нас обманула!» – с возмущением говорит Кванри. «Когда и в чем?» – холодно интересуется Юн Ми. «Сказала, что приехала из Америки, а сама – простая корейская школьница. Кто-то от этого умер?» – также спокойно вопрошает Юна и делает ремарку. «И я не простая корейская школьница. Я особенная. И вы это уже видели». «Но все равно...» – сбавив тон, упорствует Кванри. «Ты начала отношения со лжи. Это недопустимо». «Я уже была честной», – пожимает плечами Юнми. «До того, как я пришла к вам, я ходила еще в одну группу. Все рассказала как есть, что я корейская школьница, написала песню». Юнми делает короткую паузу. Все присутствующие внимательно смотрят на нее, ожидая продолжения. «Они просто дали мне пинка и выкинули на улицу», – продолжает она. «Поэтому я стала американкой. Кто ж вам виноват, что вы женщин за людей не считаете? Не жалуйтесь потом, что им приходится приспосабливаться». На несколько секунд в комнате возникает сцена из русского театра «К нам приехал ревизор». Вытаращив глаза, все присутствующее мужское население смотрит на сидящую с независимым видом юнми. Некоторые даже рты открывали. «Ну ты это зря, Юнми. Говоришь, что за людей не считаем. Первым собирается с мыслями Инхёк. Очень даже считаем. Что-то я этого особо не замечала. Впрочем, это уже не важно. Я работать с вами больше не буду». «Почему?» – восклицает Кванри. «Вы меня кинули. Мы ведь договаривались быть отдельной группой. А вы подписали контракты с агентством, ничего мне не сказав. По факту подписали за моей спиной. Но Юнми, – возражает Инхёк, – ты ведь не отвечала на звонки». А с предложением от такого крупного агентства, как фэн нужно все решать быстро. Мы пять лет мечтали стать айдолами, а ты телефон не берешь. Может, ты в Америку обратно уехала? Сколько нам нужно было тебя ждать? Ты тут сама виновата. Могла бы и позвонить. Энхёк отрицательно крутит головой, отвергая обвинение. Юнми с недовольной гримаской на лице поджимает губы, видимо, признавая, что тут она да, не права. Все равно. По девчачьи упорствуют в своей обиде Юнми. Я решила, что буду теперь работать одна. Верните мне мой синтезатор и мы расстанемся. Пусть теперь агентство вам песни пишет. Да в чем дело, женщина, возмущается хинши Мы согласны с тобой работать. Агентство тоже готово подписать с тобой контракт. Чего ты упрямишься? Юнми поворачивает к нему голову и впервые за сегодня смотрит на него. Рот закрой, тяжело произносит она, пока я тебя не убила. ц Разом сквозь зубы остальные парни. В комнате устанавливается неприятная тишина. Юн Ми, со злым выражением на лице, смотрит на Хёнши. Стоп, стоп, стоп!» Выставив вперед раскрытые ладони, вмешивается в ситуацию Ким Гёнхо. Хо. «Предлагаю сделать перерыв». Юн Ми Ян, пойдем, я покажу тебе фэн Entertainment. Думаю, тебе будет это интересно. У группы далее запланированы мероприятия. А мы с тобой после экскурсии обсудим условия твоего контракта. Ты же вчера этого хотела. «Пойдем!» – приглашает девушку Гён-Хо, поднимаясь со своего места. Юн-Ми, перестав сверлить глазами дырку в Хён-Ши и кинув недобрый взгляд на остальных парней, тоже поднимается вслед за ним на ноги. Место действия – здание Fen Entertainment. По его коридорам и комнатам бродит Ким Гён-Хо в сопровождении Юн-Ми. Господин Гён-Хо весел и оживлен. Размахивая руками и улыбаясь, он много рассказывает Юнми о компании, о том, чем занимаются в данный момент конкретные люди, чем состоят их обязанности. Знакомит Юнми с попавшимися по дороге знаменитостями агентства, вызывая у людей удивленные и непонимающие взгляды. Две женщины, стоящие у ксерокса, проводив парочку оценивающими взглядами, приступают к обсуждению увиденного: А что это с нашим Гёнхо сегодня такое? Его прямо не узнать, просто лучиться радостью. Я слышала, что он получил большое поощрение от президента за то, что первым нашел фристайл. Президент был очень доволен, что утер нос всем остальным агентством. Ах, вот оно в чем дело. Тогда понятно, почему он так весел. А кто эта девчонка, которая с ним ходит? Не знаю. Может быть, еще одна найденная звезда? Хм, я бы не сказала, что ее внешность соответствует стандартам. И вид у нее такой, словно не очень-то она и рада, что пришла сюда». Да, я тоже это заметила. Когда Гёнхо Си знакомил ее с сын Хоном, она смотрела на него так, как будто в первый раз в жизни его видит. Божечки, в какой только деревне Гёнхо ее нашел? Страшно представить, сколько потребуется сил, чтобы что-то вылепить из этой деревенщины. А она точно из деревни. Ну, если она не знает Си Хона, то точно из деревни. Причем, в которой нет ни одного телевизора. Хи-хи, хи-хи, двигается она как кальмар. Зачем он ее только привел? Ему виднее. Он же у нас начальник отдела по поиску талантов. А у нас другая работа. Да, ему виднее. У нас есть своя работа.